Глава восьмая «Предатель! Злой адмирал-пацан!» Продолжал изо всех сил вопить Го Фэнь, видя, как первые заряды плазмы вырвались из спарки главного калибра Афины и устремились по направлению к пиратскому линкору. «Убью тебя!» «Себя убей сначала!» — хмыкнул я, не менее пристальней, чем мой крикливый друг, наблюдая за тем, чтобы заряды не сильно повредили Абдул-Кадир. «Все-таки линкор еще использовать в деле!» «А кто из нас настоящий предатель?» Тут еще нужно разбираться. «Я сейчас уничтожу твой ржавый корабль, расплавлю, а потом прибуду и лично тебя повешу, адмирал-пацан», сыпал угрозами хунхуз, отдавая хаотичные распоряжения своим офицерам на мостике, чтобы те выводили корабль на прямую линию и немедленно открывали огонь по приближающейся Афине. «Немного не понял последовательность твоих действий, но попробуй, если так уверен», — улыбнулся я, понимая, что в данном раскладе у пиратов в противостоянии со мной Нет ни единого шанса на победу. В этот момент первая серия зарядов пушек Афины достигла цели и ударила по палубной батарее левого борта флагмана Гуфеня, полностью разрушив платформу, к которой крепилась башня орудия. Как я уже говорил, бортовые энергетические поля на Абдулхадире находились в нерабочем состоянии, активировано было лишь фронтальное поле, поэтому пока Ленкор не развернулся, мне нужно было успеть нанести его батареям максимальный урон. Время было ограничено, поэтому я приказал перевести огонь с парке главного калибра Афины с орудийных платформ на места на корпусе, где располагались трансляторы защитных полей. Через минуту один из таких трансляторов, который отвечал за нагнетание именно фронтального поля, был благополучно расплавлен. Поэтому, несмотря на то, что Абдул Кадир уже повернулся к нам носом после обнуления энергополя, корабль снова оказался беззащитным перед огнём Афины. Естественно, поле можно было быстро восстановить, включив запасной транслятор. Но мне вновь невероятно повезло. Хунхузы то ли не знали о такой имеющейся возможности, что было крайне странно, то ли не имели на месте опытного оператора технических служб, который и отвечает за подобные процедуры. Так или иначе, больше защитных экранов вокруг Авдул-Кадира, он же «Черный дракон», я за этот скоротечный бой не увидел. Расстояние между нашими кораблями сократилось до 100 тысяч километров, И сразу же с двух сторон в дело вступили орудия среднего калибра. Пираты открыли бешеную пойльбу из всех имеющихся действующих стволов, пытаясь сдержать атаку моего линкора. Но с одной стороны, поразительная неточность их канониров, а с другой сильные энергополя афины, которые погасило все те редкие заряды, что всё-таки до нас долетали, полностью нивелировали усилия Гуфеня и его ребят сопротивляться. Пиратский капитан поливался в экран И изрыгал из себя непроизносимые проклятия в мой адрес, но только лишь потому, что ничего другого ему не оставалось. Между тем Афина всё ближе и ближе подбиралась к своей цели. Лучше заранее деактивируй оставшиеся целыми орудия старенаговень, посоветовал я Хунхузу. Я всё равно уничтожу каждую пушку, что продолжает вести по нам огонь. Так хотя бы сохрани жизни своих артиллеристов. А то вон половина из них уже и летает по космосу, выброшенные из разгерметизированных отсеков палубных батарей. Какая разница, всё равно сдохнем, печально отмахнулся пират, хватаясь за голову своими руками-манипуляторами. Но не сдадимся. Второй раз такого унижения Гуфен язык наружу терпеть не будет. Умрёт как настоящий Хунхус. Слышь, настоящий Хунхус. Если захотел героически покинуть этот мир, я препятствовать не буду, пожал я плечами. Дело твоё, Но остальных-то пожалей. Все умрём, был короткий ответ. Лучше бы так храбрился в прошлом бою с американцами, ничего бы подобного не случилось, отреагировал я на ненужный пафос аспирата. Там другое совсем. Какое другое, идиот, выругался я, по-настоящему не понимая логики действий Гофаня. Ладно, устал от жизни такой и захотелосьдохнуть. Ну и чёрт с тобой. Не ругайся, адмирал, пацан. Но зачем тащишь же за собой в пекло остальных? пойдут за мной героически мы что-то невнятно продолжал пищать гуфень а я в этот момент внимательно наблюдал картину происходящую за его спиной где офицеры хунхузы на мостике всё больше начинали переглядываться между собой и грозно посматривать на своего брыжещущего слюной капитана я уже говорил что хунхузы были отважными вояками но отчаяние сражались лишь тогда когда понимали что улезнуть не получится адмиралы и командуторы тысячи звёздной империи хань Главные и непримиримые враги хунхузов никогда с пиратами не церемонились и по приказу императрицы самым жестоким и беспощадным образом расправлялись с теми из них, кто по какой-то причине попадал в плен. Вот поэтому, зная, что выжить не удастся ни при каких условиях, хунхузы дрались с завидным остервенением до последнего вздоха. Однако в жизни, по крайней мере, одного экипажа, а именно команды Гуфэня, всё кардинально изменилось пару недель тому назад. когда русский адмирал почему-то не стал их расчленять, как в основном это делалось моряками Тисячезвёздной, а благородно отпустил, да ещё дал взамен уничтоженного корабля большой линкор. Это действительно был слом шаблона для большинства хунхузов, которые неожиданно, так скажем, полюбили жизнь. Что же они сейчас видели? Как снова добрый русский адмирал о чём-то спорит с их капитаном, что русский адмирал сердится на Гуфэня за то, что тот покинул сектор боя, Когда русский адмирал сражался один против 10 американцев, и главное, слыша эмоциональные переговоры русского адмирала и Гуфеня, пираты понимали, что их снова никто не собирается убивать. Более того, добрый русский адмирал пацан просит Гуфеня не сопротивляться и зачехлить пушки, чтобы не было новых жертв. Осознание этого факта для хонхузов было достаточно, чтобы снова начать бунтовать против своего упрямого четырёхпалого капитана. Эй, Гуфень, не говори за всех нас. угрожающе замахал рукой один из старших офицеров на мостике. «Ты опять взялся за свое, гадский пират!» «Что ты имеешь в виду, Ян Пу?» — закричал на него в свою очередь капитан, вскакивая с кресла и хватаясь за эфес абордажной сабли. «Объяснись!» «Ты, мерзкая жаба, снова хочешь погубить всех нас!» — воскликнул Ян Пу, смело подскочив к Гофеню и ткнув своим кривым пальцем ему в лоб. Как только взбешенный Гуфэнь активировал свою саблю, чтобы отсечь голову на глецу, который посмел при всех ему перечить, как сразу несколько пистолетных и винтовочных стволов с разных сторон уперлось в голову капитана. Остальные офицеры, находящиеся в рубке, таким образом присоединились к мятежу Янпу. «Не злоупотребляй своей должностью, Гуфэнь», — посоветовали они своему вожаку. «Рук у тебя четыре, а голова всего одна. Сейчас в ней будет на несколько дырок больше». «Адмирал-пацан хочет покарать нас за то, что мы убежали из сектора боя», — орал Гуфэнь. «Мы в любом случае покойники». «Добрый адмирал-пацан пока что ни разу не повел себя с нами жестоко», — ответил ему Ян-пу. «По его словам, он не собирается делать этого и сейчас». «Хорошо». Гуфэнь поднял руки и начал отмахиваться от стволов у своей головы, как от назойливых мух. «Хорошо, я согласен». «Переговоры, адмирал-пацан». Передо мной возникло лицо Ян-пу. «Говори, мы слушаем. Стрелять по тебе не будем. Я уже отдал команду канонирам». «Никаких переговоров, лейтенант!» Я грозно посмотрел на Хунхуза. «Слушайте условия вашей капитуляции. Я же говорил...» Зло рассмеялся Гуфэнь, который больше был уязвлен не тем, что проиграл космический бой и, возможно, скоро умрет, а тем, что его задвигали на второй план. «Сейчас вам, дураки-уроды, Васильков отрубит головы, как баранам, и все. Ха-ха-ха!» Никто никому ничего не будет отрубать, вмешался я в разговор. Условия такие, ребята. В общем, мой вам подарок, на котором вы плаваете и который явно не цените, я забираю обратно себе. Обманщик, ты корабль дал, корабль взял, это нечестно, обиженно пискнул Гуфень, снова после того, как согласился на переговоры, начавший возвращать себе бразды правления. Замолчи, я отмахнулся от пирата. Не тебе, головорезу и бандиту, говорить, что честно, а что нет. сам дурак. Помолчи и слушай. Я не стал лаяться с любителем этого дела Гуфеннем, а сразу перешёл к сути. Итак, вы сейчас сложите оружие и передадите контроль за Абдулкадиром моей призовой команде, которую я пришлю на пока ещё ваш корабль. Если не выкинете ничего подлого и будете вести себя смиренно, сохраните жизни и свободу. Без хорошего пиратского корабля свобода не имеет смысла, поэтично воскликнул Гуфень. Красиво сказал, улыбнулся я. Благодарю. Будет вам корабль, обещаю, продолжал я. Возможно, не такой большой, как прежний, но с другой стороны, на громаде дней обдулкадире пиратствовать, догонять и убегать, согласитесь, тоже не дело. Парни, вам больше подойдёт крейсер, быстроходный и юркий. Где ты достанешь крейсер, адмирал, пацан? недоверчиво спросил Гуфень, постепенно успокаиваясь и перестав орать, как умушённый. В магазине крейсеров Гуфен и остальные хунхузы заржали, как кони, после такой странной, на мой взгляд, шутки. Я вздохнул. «Ух уж этот национальный юмор!» «Да включи ты, наконец, сканеры дальнего обнаружения!» — сказал на это я, одновременно отдавая приказ своим канонирам прекратить вести огонь по Абдул-Кадиру, тем более, что пираты, пусть и вынуждены, но все-таки уже перестали по нам палить. «Отстань, генерал-пацан! Не знаю я, как запускать эти проклятые сканеры!» пробубнил Го Фэнь, бегая глазками по пульту управления. «Тогда можешь мне поверить на слово, что у перехода на Мадьярский пояс в данный момент стоят несколько новеньких, здесь я немного приукрасил, чтобы у хунхузов разыгрался аппетит, быстроходных крейсеров, один из которых с полными баками горючего я отдам вам», — пообещал я. «Клянись, адмирал-пацан, что не обманешь, а после снова не заберешь этот крейсер себе», многозначительно посмотрел на меня Го Фэнь и остальные пираты, приблизившие свои морды вплотную к экрану. «Зуб даю». «Чего сказал?» «Коленусь, что не отберу и после сражения отпущу вас на все четыре стороны». Я приложил руку к сердцу. «Какие стороны и почему только на четыре?» Гуфэнь ударил себя по уху в том месте, где был вживлен синхронный переводчик. «Мы хотим лететь, куда пожелаем». «Ладно, договорились», усмехнулся я, не став объяснять пирату русскую поговорку. «Договорились». Гофен, гордый тем, что неожиданно выторговал у русского адмирала возможность летать во всех направлениях, расплылся в победной улыбке. Посылай на Чёрный дракон призовую команду. Убивать и обижать их не будем.